Никаких происшествий. В час ночи Сатчиков вызвал дежурную машину и отвез Леньку домой. Улица уснула. Мокрый асфальт блестел, будто прихваченный литком. Сильно пахло цветущими липами. Сонно моргали тупыми желтыми глазами светофоры на перекрестках и площадях. Из-за неоновых фонарей небо казалось непроглядно темным. Ноги у Леньки гудели. Он сидел неподвижно, не в силах пошевелиться. «Ну и работа у вас», — сказал он Садчикову. «Ты это с чего?» «Целый день на ногах, ужас!» «Чудак», — ответил Садчиков. «Разве это ужас? То, что людей в тюрьму приходится сажать, вот ужас. В нашем деделе самое страшное — это всех возненавидеть. С гадостью мы работаем, как настоящие осенизаторы, понимаешь? А людей надо очень любить, иначе какой смысл нам работать? В том-то и дело нет смысла». — А вот скажите, — запинаясь, спросил Ленька, — вам доставляет радость карать? — Что именно карать? — Ну, зло. — Сложный вопрос. Вообще-то наказывать людей сугубо неприятно, Леня, и чревато серьезными последствиями для того, кто наказывает. Это если относиться к наказанию серьезно, с состраданием к наказуемому. Ибо хочешь того или не хочешь, а он брат мой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 «Ненавидите бандита?» н «Не всегда». «То есть?» — удивился Ленька. «После войны я брал нескольких бандитов, которые выходили с обрезами на дорогу, потому что у них дети с голоду пухли. Все понимал, и что с обрезом за едой идти не путь, и что воровство — это зло, а все равно внутри жалел. Но Это уже после того, как посадил в тюрьму. Когда брал, тогда ненавидел».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 Засада, оставленная на квартире у сообщала, что никаких происшествий за день не произошло. Три раза звонили женщины. Им отвечали, что они ошиблись номером.